Глава 26. Нейт. Я решил, что Жан прав, и надо выслушать Риет. Тем более наши с Деи поиски, похоже, зашли в тупик, и ближайшие дни она собиралась посвятить образованию, а я я поговорю с сестрой. Следующий день после визита к бывшей хозяйке Теда прошел обыкновенно. Винс привез кое-какие бумаги с предприятий Эо Фейтера, я их изучил. Да, дедушка Дей умел вести дела, стоит поучиться. Разобравшись с бумагами, прогулялся немного в саду, потому что боялся уходить далеко от дома и оставлять Дэю одну. Были, конечно, еще Дилан и Эжен, но Эжену бы с собой справиться. а Дилан пока осматривался на новом месте. И я не был уверен, что он кинется защищать Дейю в случае опасности. Зато вечером стал свидетелем, как Дилн подзуживает Эжена. Уж не знаю, с чего начался их спор, но когда я вошел в гостиную, в Дилна летела тетрадка, а Эжен вместо обычной бледности щеголял румянцем во всю щеку. "Да ладно, не злись, Хиса! — хохотал Дилн. "Я же не со зла". Эжен даже рот раскрыл, Неужели заговорит, но не долетела ни звука. Жаль. Вместо этого мальчишка развернулся и вылетел из комнаты, а я занял его место напротив Дилана. "И о чем я тебя просил?" поинтересовался у приятеля. "Не трогать мальчика", с готовностью ответил тот. "Так я его и не трогал, Нейт". Даже с места не встал. "Дилан, я же тебе говорил не лезть к жену. Неужели это так сложно?" вызрелся я. Хочешь на улице оказаться, тогда я быстро устрою. А ты разуй глаза. Дион вдруг за миг стал серьезным. Ты разве не видишь, что творится? Мальчишка вот-вот двинется умом. И как на это повлияет то, что ты его доводишь? Он боится кого-то, видимо, такого же или таких же айтэре, как и мы с тобой, потому что у него именно на меня такая реакция. И Излится Лучше пусть выплеснет гнев на мою голову, чем носит в себе, Нейт. Иначе он не справится, а я потерплю. Не беспокойся, не зашибу, будет жив и здоров. А может, Дил он прав? Может, надо действительно дать Жену выплеснуть эмоции, которые его мучают. Во всяком случае, Дил ведь его не трогал, только зубоскалил. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, сказал я приятелю. Знаю, тот склонил голову хуже не будет. Уже некуда. Не знаю, что ему сделали, Нейт, но сам он не справится. Поэтому пусть лучше крушит все на своем пути и ненавидит меня, чем сидит и молчит. Да, Дилан — первый Айтерэ Хайди и четырнадцать лет провел среди все новых и новых юных Айтерэ. И, наверное, что-то в этом понимает. Хотя мои ребра еще помнили его кулаки. Не слишком-то приятные воспоминания. И я решил понаблюдать за развитием ситуации издалека, как привык в колледже. Вот все и встанет на свои места, а пока морально готовился к встрече с Риет. Конечно, от Дей ничего не скроешь. Она заметила, что я сам не свой. Был уже вечер, а преподаватели только ушли, и я пошел к ней, чтобы позвать на ужин. Она стояла у окна и смотрела на город. Я подошел сзади и обнял ее за плечи. Кажется, у меня тоже появилась зависимость от прикосновений. Нейт", Нейт улыбнулась, она оборачиваясь. Ты не пришла на ужин, меня послали за тобой, ответил я. Да, сейчас пойдем, только отдохну немного. И мы с Дей замерли, разглядывая сад в сером сумраке. Темноты не будет, но и такого яркого света, как днем, тоже нет. Как твои занятия? спросил я. Отлично, только очень много нового. Объяснишь мне? Конечно. Но зачем тебе тогда педагоги? Да я тихонько засмеялась, а я замолчал, думая о своем. Тревожишься? Тут же ощутила она. Немного, признался я. Ума не приложу, во что такое мог вляпаться Стеф. Он же у нас самый умный. Думаю, Арият расскажет. Не зря же она ходит сюда почти каждый день. Выслушай ее уже и поймешь, что происходит. И то верно. Я вздохнул и прижался лбом к ее волосам. Постоял минуту и потащил Дэю в столовую, потому что забывать о еде не годится. Дилан и Анна были там. Эжен всегда ел один. Он вообще редко выбирался из комнаты. А где Киса? поинтересовался Дилан. Мы о ком-то забыли? Киса? Да я удивлённо взглянул на него. Эжен, вы видели, как у него глаза цвет меняет, когда он слится? "Выли ты котяра", хмыкнул приятель. "Позвать? Он не придет», — ответил я. "Спорим?" Мы с Дейи переглянулись. Не тот эксперимент, который стоит проводить. Я уже открыл рот, чтобы запретить, но Дилан сорвался с места раньше и скрылся в коридоре. "Беспокоиться", вздохнула Анна. "Я тоже беспокоюсь. Сердце кровью обливается, когда смотрю на бедного мальчика. Может, они и сделанам подружатся?" Это уж вряд ли, но я промолчал. А Дэйв встревоженно уставилась на дверь. И, о чудо, не прошло и десяти минут, как в гостиную влетел красный как мак Эжен, а следом веселый Дилан. А вы говорили, не придет. Он плюхнулся на свое место. Ешь, киса. Девчонки косточки не любят. Эжен еще сильнее покраснел, схватился за вилку и воткнул ее в мясное рагу с таким остервенением, что я бы испугался, если бы на меня смотрели так, как он в тарелку. Дейи едва заметно улыбнулась. Да, в деле пропал великий воспитатель. Провокатор. Что уж там? Нашел ведь способ заставить жену выбраться из его убежища. И хорошо. Я даже немного успокоился. Видимо, убивать друг друга они не планируют. После ужина мы разбрелись по комнатам, я по-прежнему спал с Дейи. Только постепенно перебрался на край кровати. Выспаться на диване было сложно, да и деея быстрее засыпала, когда я ложился рядом. Вот и сейчас она забралась в мои объятия и сразу стала спокойно. Стало как надо. "Думаешь, Дилан не обидит Ажена?" уже сонно спросила она. "Думаю, как бы Ажен не обидел Дилана", ответил я. "Он парень нервный, а Дилан знает, когда остановиться". Дэя кивнула, принимая такой ответ, и уснула. А я еще долго лежал и думал о встрече с Ариет. Увы, ничего хорошего я от нее не ожидал. На следующий день с самого утра был как на иголках. Даже чуть не поссорился с Дэей, которая попыталась меня успокоить. Отменил нашу тренировку, ушел в сад и сидел там, пока не ощутил, что спокоен. Только тогда вернулся в дом. И вовремя, потому что десять минут спустя У ворот остановился автомобиль, и из него вышла Ариет. На этот раз я сам проводил ее в дом. Сестра улыбалась, видимо, радовалась, что я все таки решился на этот разговор. Присаживайся, предложил я, когда мы вошли в гостиную. У меня мало времени, поэтому я тебя слушаю, и ты уходишь. Да, конечно, покорно ответила она, но Ари и покорность понятия несовместимые. Nate Думаю, Жен рассказал тебе, что я хотела поговорить о Стефане. Он упоминал об этом. кивнул я. Хорошо. В общем, постараюсь рассказать по порядку. Это началось года два назад. Отец постепенно передавал Стефану дела, и Стеф стал много бывать в свете, общаться с разными людьми. И он начал неуловимо меняться, понимаешь? Стеф никогда не был белым и приятным, а тут Ари замолчала. Я ждал, пока она продолжит. А тут вдруг и вовсе будто фора в него вселился. Мы начали ссориться на ровном месте. Он не приходил домой сутками. И вот недавно я подслушал разговор. Подожди. Недавно? перебил я. Ты говорила два года. Все происходило постепенно, ныть Это сложно передать словами. Мы будто стали чужими людьми. Стив начал мне грубить, оскорблять, ставить себя выше, чем я, потому что он Ильтере, и у него очень мощная сила. Когда у него появились Айтере, они тоже начали надо мной смеяться. Сначала была одна девочка. Ты должен ее помнить. Да, Жанна, откликнулся я. Вот. Он избавился от Жанны и нашел других. И когда я пожаловалась, что они не дают мне жизни, он сказал: "Убирайся из дома". Арет вытерла набежавшие на глаза слезы, а я попытался осознать то, что услышал. То есть сам Стэф остался жить в доме родителей и гонит оттуда сестру? А папа и мама? О, они давно переехали за город, отмахнулась Ари. Всем заправляет Стэф. Так вот я недавно услышала, как он говорит с какой-то женщиной, и речь шла об обществе чистой силы. Знаешь, что это? Теперь уже да. Организация, которая уничтожает айтре и илтре, создавших семейные пары, не только их, а и тех, кто не согласен с существующим положением. Они говорили о новом члене президиума, Хансе Диратфорде. Он пытался провести закон, который бы гарантировал ITRE защиту в случае проблем с ILTRE. Так вот, через пару дней Рачфорда убили. Думаю, это сделали ITRE Стефана. Что? А вот в это я уже не верил. Стефан был эгоистом, но не идиотом ведь, с ума сойти. Я не вру, Нейт, Ари закусила губу и очень за него боюсь. Говорят, в этом обществе состоит чуть ли не вся верхушка Тассета. Если он оступится, от него тоже избавится. Да, я обижена на него, но он мой брат и твой тоже, Нейт. Да, но ты упустила одну немаловажную вещь, Ари, сказал я. Какую? тихо спросила она. Я Айтере, то есть для Стефана пустое место. Я так не думаю, вздохнула Ариет. Хотя бы попытайся, умоляю. А я размышляла о другом. Общество чистой силы лишило Даю родителей. Да, пока наши поиски ее друга Теда зашли в тупик, но где-то там в этом обществе скрывается убийца, и у нас есть шанс узнать, кто он и что на самом деле тогда произошло. А почему я уже понимал. Если начнут рождаться такие дети, как Дея, то обретя силу, они смогут помочь любому Айтэре, необходимость в клятвах исчезнет. Ильтере потеряет свою власть, с Айтере придется договариваться, а Тассет этого не хочет. Хорошо, попробую, пообещал я Аред. Но мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Давай так. Просто прийти домой я не могу. Когда Стефан соберется в какое-нибудь публичное место, дай знать. Через неделю состоится большой городской бал, я могу достать билеты, поспешно ответила Ари. Хотя Думаю, Дэю и так пригласят, потому что это одно из главных событий для высшего света Тоссета. Если ты будешь ее сопровождать, то сможешь увидеться со Стефаном. Так и поступим. Достань на всякий случай билеты. Да тоже стоит заявить о себе, как о наследнице дедушки, признал я. Спасибо, родной, Ари улыбнулась. Понимаю, ты очень сильно на нас обижен, но для меня правда не имеет значения твой тип силы. Ты остаешься моим любимым братиком. Я отвернулся. Сейчас говорить об этом не хотелось, и я был не готов простить. Может, со временем и получится, но пока не знаю. Кстати, а можно личный вопрос? Ари понизила голос. «У второго айтре твоей идеи. Есть, дама сердца. Аред, воскликнул я. Оставь мальчишку в покое. Он заставил меня с тобой поговорить. Что тебе еще нужно? Он просто интересный человек, сестра легкомысленно пожала плечами. И мне нравится с ним общаться. Такой милый. Ему не до тебя, сказал я прямо. Я вижу и ни на что не претендую, кроме дружбы. И давай Жен будет сам решать, хочет он со мной дружить или нет. Я завезу билеты на днях. Ари вскочила, Порывисто меня обняла и умчалась, оставив в гостиной запах дорогих духов с древесными нотками. Значит, Стефан впутался в дела общества чистой силы. Хватило же ума. Неужели брат не понимает, насколько подло и низко то, чем они занимаются? Ари уже ушла? Да я заглянула в комнату. Да, ответил я. Через неделю мы едем на городской бал, так что выбирай платье. Бал? Именно. Пообщаемся с гостями, наведем справки, покажем, что ты вступила в права наследования и готова приумножать дедушкино состояние. А я буду твоим спутником. Там будет мой брат. Нам надо поговорить. Что-то серьезное? Тут же уловило мое настроение, Илтэре. Да. Он может быть связан с обществом чистой силы, которое погубило твоих родителей. Хочу выяснить, насколько сильно Стэв увяз в их делах. А может, получится узнать что-то о том, кому помешала ваша семья?" Да и едва заметно вздохнула. Внешне она казалась такой хрупкой, но какой же сильной была она внутренне. "Мы справимся", сказал я ей. "Даже не сомневайся, конечно, родной". Да я села рядом и опустила голову мне на плечо. "Только так страшно. Пообещай, что будешь осторожен". "Обещаю". А вот получится ли? Но я собирался сдержать данное слово.